Глава девятая Земля дрогнула под копытами почти двух тысяч всадников. Эхом понеслось жутковатый ураг, и три линии ордынских всадников сорвались с места. Растягиваясь полумесяцем, конная лава понеслась к вершине холма, стараясь сразу же взять нас в кольцо. Уже потому, что впереди всех плывет двухвостый бунчук, Понимаю, тактика поменялась. Никакого обстрела больше не будет, сразу пойдут на штурм. Поэтому, на взгляд, старшины и первой баллисты командую. «Заряжай тяжелым!» Он тут же с азартом гаркает на своих. «Тяжелым!» След ему по всей линии пошло как эхо. «Тяжелым! Желым! Желым!» Быстро лезу на свою вышку и мысленно подтверждая логику своего же приказа. — Нальнобойными нет смысла. Атаку все равно не остановят. А вот за те пятнадцать-двадцать секунд, что летящая конница пройдет эти триста метров, перезарядиться мои не успеют. Забираюсь наверх. Здесь уже стоит Ярослав. Вид у него, прямо скажу, не очень. Только что на его глазах полегла вся его дружина. Почти всех он хорошо знал. Многие были ему как родные. «Ну, — На а что ты думал? — жестко реагируя на потерянный вид пацана. — Это тебе не игрушки. Захотел брата помочь, и вот тебе плата. Как говорится, ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Усмехнувшись последней своей мысли, подбадриваю юного князя. Не унывай, княже, одолеем сопостатов, поищем твоих дружинников. Может, они все сгинули? В ответ получая переполненный тревогой взгляд. Одолеем! Вижу в глазах юного князя почти погашу искру надежды. Я не задумываюсь, раздувая ее своей показной уверенностью. «Даже не сомневайся, князь! Утрем, но с поганым до самых кровавых соплей!» От моих слов Ярослав аж засиял весь, а я лишь вздохнул про себя. «Как мало нам надо, чтобы от полной безысходности взлететь к облакам надежды! Как легко мы верим чужим, ничего не значащим посулам!» Все это пролетает в моей голове за долю секунды, и отметается как ненужное сейчас. Развернувшись к полю боя и вцепившись двумя руками в поручень, я впиваюсь взглядом в надвигающуюся лаву. Конница уже летит во весь опор. До столкновения считанные секунды мой наметанный глаз отчитывает дистанцию. 150 шагов. Рука взлетает вверх. Товсь. Сто. Девяносто. Семьдесят пять. Даю Огонь! Все восемнадцать баллист разом отрыгнули пятилитровые заряды с зажигательной смесью. На миг раньше них затренькали арбалеты, и первые сраженные всадники потонули в черном дыму и запылавшей под ними траве. В местах вспышек строй конницы разрывался, но лава не остановилась. Обтекая горящие лужи и успокаивая обеснующихся коней, ордынцы все же дорвались до наших порядков. Потеряв скорость и натолкнувшись на выставленные алебарды, Они попытались пойти на пролом и прорваться между фургонами. «Ошибочка, ваше благородие!» Со злорадством отмечаю, как четко, словно на тренажерном плацу, заработали тяжелые алебарды. На узком пространстве всадникам тесно. На одного степника три выставленные алебарды. Один останавливает коня, другой отбивает удар копья, а третий уже валит всадника. Задние прикрывают переднюю шеренгу, и орденцы не выдерживают этой мясорубки. Они откатываются шагов на двадцать, надеясь выманить на себя пехоту, но не тут-то было. Алибарщики остаются на месте, а первую скрипку вновь начинает играть арбалетчики. Степные всадники закрутили карусель вокруг фургонов, осыпая их и шеренги пехоты тучами стрел. Ответные болты летят реже, но каждый из них находит свою жертву. Карусель крутится, стрелы летят в вове стороны, и тут то первый дрогнет. У кого в этой смертоносной дуэли не выдержат нервы? Конные стрелки постоянно в движении, мои неподвижны, но зато они прикрыты щитами, а враг практически полностью открыт, особенно лошади. Некоторые из них уже похожи на дикобразов. Одним болтом коня не сразить, и в них специально не стреляют. Но все, что не попадает во всадников, достается этим бедолагам. Орденцы стреляют, как заведенные. Мои четверки стрелков сменяются со скоростью ткацкого челнока. Стрелы летят сплошным потоком. В крутящейся карусели то и дело с криком падают всадники, хрипя, взрываются мордой в землю кони. У нас тоже потери. То тут, то там, оставляя строй, отходят в центр раненые бойцы. Смертельная свистопляска не стихает. Но, пытаясь уйти от арбалетных болтов, ордынцы невольно все разжимают и разжимают свою смертоносную давку. Они начинали свою карусель, когда до них было шагов двадцать, теперь уже сорок, не меньше. «Это шанс их еще разочек поджарить», — мелькает у меня в голове, и взгляд проходится от расчета первой баллисты до последней. Везде поднятые флажки о готовности, и я даю отмашку. «Пли!» Один за другим взлетают тяжелые шары, и научные горким опытом ордынцы шарахаются в стороны, но пламя и осколки все равно накрывают их. Черный дым пеленой застилает небо, земля горит под ногами коней, и степники не выдерживают. Первыми начинают отходить раненые и обожженные, но вслед за ними потекли и прочие. Сначала малыми ручейками, но с каждой секундой все больше и больше, и вот уже вся орда порысила вниз по склону. Слышу за спиной голос Калиды. «Может, сейчас?» Я знаю, что он имеет в виду. «Где-то там, скрываясь в одной из рощиц у реки, Стоит и ждет команды сотня конных стрелков Куранбасы. И Коляда спрашивает, не пришло ли время ударить спину отступающему врагу. Качаю в ответ головой. «Нет, рано». «Еще по-настоящему не вступили в дело монгольские сотни. Еще слишком организованный отход», — мысленно аргументирую свое решение. «Гора еще не готова, чтобы маленький камушек обрушил целую лавину». Смотрю вниз и вижу, что наш противник перестраивается, решая, что делать дальше. Сотники потянулись к двуххвостому бунчуку. Сейчас они получат накачку от своего наёна, и всё начнётся по новой. Решив, что у меня есть время, спускаюсь с вышки. Пройдя мимо баллист, подхожу к шатру лазарета. Раненых много, они сидят и лежат вокруг, дожидая своего очереди. Из палатки доносятся приглушенные крики и стоны. Там делают, что могут, до ученика Эргиль. Сама она со мной не пошла, у нее осенний сбор трав. Как ни смешно и неважно это не звучит, ничего поделать с этим я не могу. Ни приказать не заставить. Она птица вольная, тем более что... В общем, понятно. Ученики, конечно, не Эргиль, но раз она их выбрала, значит, какой-то дар у них есть. И все, что возможно в этой ситуации, они сделают. Зашьют рваную рану, продезинфицируют, забинтуют, а там уж как бог даст. В этом времени рассчитывать на больше не приходится. Многих из бойцов я знаю в лицо, но обходить каждого у меня нет времени. Останавливаюсь на миг в центре и обращаюсь ко всем. «Держитесь, парни! Всем помогут! Сегодня вы сражались геройские, и я этого не забуду!» От лазарета иду к баллистам. Там, пользуясь моментом, расчеты копошаться вокруг своих орудий, устраняя возникшие поломки. Завидев меня, старшина отрывается от дела и, выпрямившись, утирает пот. «Что у вас?» — спрашиваю, хотя и так вижу, что мужики расхаживают блок натяжного каната. «Да вот, прикипел!» — он бросает на меня опасливый взгляд. «Боюсь, канат перетрется!» Одобрительно киваю, но не могу скрыть тревогу. «Татарва скоро вновь полезет. Поспеешь?» Слышу в ответ «Успею» и, хлопнув старшину, мол, давай, не теряй время, иду дальше. Плотные шеренги алибарщика встречают меня приветственными криками. Я иду от одного взвода к другому, отвечая на приветствие. «Отлично, гостили постатов. Молодцы парни!» «Да это мы завсегда!» — весело жут мне в ответ. Пуща еще, подходит!» Среди бойцов вижу довольное лицо датчанина Хансона и чуть сбавляю шаг. «Ну что?» Эрик из Броншольда. «Не тяжела тебе капитанская лямка на тверской службе?» Не отводя глаз, тот задорно щерится. «Гуд! Хорошо!» «Вот отлично, коли так, внутренне радуясь бодрому настрою своих бойцов. Самое тяжелое у нас еще впереди. За ротой датчанина рота Ваньки Соболя. И его сияющая, никогда не унывающая физиономия греет мне душу». «Ну как у вас тут? Справляетесь?» — вкладываю в голос максимальную строгость, но на Ваньку это не действует. Он продолжает зубоскалить. «Нам-то что! Это же не татары, а так, забава одна!» Чуть улыбнувшись, все же пересекаю это закидательское настроение. «Смотри, как бы эта забава задницу тебе не поджарила! Пусть попробует!» Под смех бойцов Ванька продолжает хороквориться, а я уже иду дальше. Следующая рота — Ратише, и он встречает меня всегдашним суровым мрачным выражением лица. Оцениваю взглядом состояние бойцов. Здесь нет улыбок и шуточек. О жестких лицах написана суровая решимость стоять до конца. У этого парня по-другому и быть не могло. С этой мыслью останавливаюсь напротив совсем еще юного капитана и всматриваюсь в глубину его темных глаз. — Ну что скажешь, Йорш, сдюжите, ежели... На вас всей силы попрут». В моем вопросе больше подначки, но секундное молчание ратиши говорит о том, что он воспринимает его более чем серьезно. Этот парень действительно в этот миг оценивает свои силы, и его ответ звучит просто, но убедительно. «Сдюжим!» Одно слово, но я верю, что пока этот парень жив, его рота будет стоять на своем рубеже и не дрогнет. Киваю ему и тоже вкладываюсь в одно слово. «Верю!» Дальше идут фургона к фургону, от взвода к взводу, и шуткой или короткой речью встряхиваю бойцов, готовив к следующему штурму. Знаю, сейчас Таторва полезет по-настоящему. И Сахер Менго бросит в бой свой родовой резерв. Ведь и он, и я, понимаем, эта атака будет последней. Если ордынцы не ворвутся в наш лагерь сейчас, то на новый штурм их уже не хватит. Слишком уж велики будут потери. Всю дорогу, корядая, не отставая, шел за мной по пятам, но за весь круг я не услышал от него ни слова. Только когда мы вновь забрались на вышку, он позволил себе поддержать меня. «Не переживай, консул, выстоим!» Звучащая в его голосе уверенность действительно помогает, и я не могу удержаться от иронии. «Кто-то же должен был и мне сказать эти слова», улыбнувшись, отвечая на его серьезный, чуть прищуренный взгляд. Я знаю, по-другому и быть не может. Как гонг на ринге у подножия холма надрывно завыл рог, возвещая, что короткий перерыв окончен. Татарская конница вновь выстрелилась в три линии, но теперь их центр занимает шеренги всадников в пластинчатых панцирях и шлемах. Итак, наши друзья пошли в банк, подтверждая для себя очевидное, и слышу громогласный кричка ряды. Бою! В ответ зарокотали барабаны. Шеренги барщиков шагнули к переднему краю, а стрелки расчеты баллист закрутили ручки взводных механизмов. Монгольская конница расчетливо начала разбег с рыси и, постепенно набирая ход, к середине склона перешла в галоп. Воздух разорвал дружный вопль сотен луженных глоток. Ура! Остальные линии ордынцев, растягиваясь по склону, рванулись за своим ударным отрядом. В мозгу затикали секунды, а глаз отмеряет расстояние. Все на автомате. Пора. Взмах руки. Огонь! На тучу монгольских стрел наши заряды прочертили в небесах восемнадцать дымных линий. Вслед заработали арбалеты, и воздух огласился с тоном и криками боли. Черно-багровая полоса огня и дыма миг накрыла несущуюся конницу. Вспыхнули гривы, вздыбливаясь, дико заржали кони. Но монголы уже прорвались сквозь застилающую пелену. Часть из них врубилась в строй альбарщиков, а часть, с седла, начала запрыгивать прямо в фургоны. Монгольский накат так неожиданный и яростен, что они сразу же начали теснить моих стрелков. В двух местах врагу сходу удалось захватить фургоны, и бой даже сполз внутрь защищенного круга. В один миг ситуация стала критической. Нервно оборачиваюсь к льде. «Бери рота, резерву!» Не договариваю, потому что его уже нет. Он внизу, и я слышу его рев. «За мной!» Два взвода алибарщиков рванулись за коридой, сметая прорвавшихся монголов. Им удалось отбросить монгол, но те закрепились на захваченных фургонах, и бой закипел с новой силой. Окрыленные успехом ордынцы лезут, как одержимые, используя плацдарм из двух захваченных фургонов. Они усилили нажим в этих местах, и я вижу, что наша контратака вот-вот захлебнется. Еще не зная, что буду делать, тоже кидаюсь вниз. Буквально слетев по лестнице, посылаю еще один взвод альбарщиков в помощь коледе. В резерве остается только один, и еще два взвода стрелков. Использовать стрелков в рукопашной дело неблагодарное. Их для этого не готовили, но делать нечего. Готовлюсь повести их за собой, но тут меня осеняет. Еще один взгляд на захваченные фургоны, на черные фигуры на фоне багрового пламени. и я кричу командирам стрелков. «Растянулись в линию и прицельно поверх голов наших алебарщиков. Снимайте ордынцев!» Арбалетчики бегом выстраиваются в одну шеренгу, и я слышу крик их взводных. «По готовности! Прицельно! При...» «Шир!» Пошел первый болт, и монгол, только что заскочивший на борт фургона, не успел опустить свою саблю. Ударившая стрела прокинула его обратно. «Шир! Шир! Шир!» один из за других засветили арбалетные стрелы, зачищая площадки фургонов. Приток Монгольского резерва сразу начался добивать, и Коляда тут же этим воспользовался. Вижу, как он сбежал на фургон, меч принял удар кривой сабли, и два клинка столкнулись в виде наборстве. Кто передавит, тот и победит. Но на крохотном пятачке сильнее тот, кто быстрее соображает. В левой руке Коляды сверхнул узкий кинжал и ударил точно под воротом панциря. Булькнув кровавой слюной, монгол сел вниз, а Кальдар, рванувшись вперед, столкнул с борта еще одного запрыгнувшего степняка. Следом за своим командиром на фургон сбежали еще пара алибарщиков. И теперь уже монголам пришлось туго. Тяжелые лезвия топоров обрушились на ордынцев, пробивая щиты и доспехи. Победа в одном месте окрылила атаку и в другом. Еще один взвод алибарщиков сбросил врага и со второго фургона. Целостность обороны восстановлена, и теперь мы применяем полученную практику по всему периметру. Там, где ордынцам удается отбросить наших стрелков или продавить шеренги или барщиков, туда устремляется Калида со своей скорой помощью. Он устраняет дыру в обороне и отбрасывает татарву обратно к линии укреплений. Бой не утихает, но первый накал и нервозность спали. Прорыва врага пока удается сдерживать ударами резерва, и это хорошо сказывается на боевом духе моих бойцов. Чего не скажешь о монголах. Все их попытки взломать нашу оборону ни к чему не привели. И я вижу натиск атакующих ослаб, особенно на флангах, где нет бараласских воинов. В голове мгновенно созревает план, но я боюсь поторопиться. Несколько секунд сомнения борются во мне, но опоздать не менее опасно, чем начать слишком рано. Бой — дело такое, никогда не знаешь, кому небеса подарят победу. «Вон, монголы думали, что уже в дамках», мысленно убеждая самого себя. А раз — и все повернулось наоборот. Решившись, показываю коледе на правый фланг. «Бери всех оставшихся алибарщиков и атакуй там, отбрось сопостатов от фургонов». «А если прорвутся в другом?» Я не даю ему договорить и обрываю. «Не думай об этом, сделай, как я прошу». Калиде перестраивает для атаки два оставшихся резервных взвода а я вместе с расчетами баллиста разворачиваю в том направлении еще шесть орудий. Едва вывели баллиста на новую позицию, отдаю два приказа. Первый — это посылаю бойца поднять флаг на сигнальном мачте, и второй — машу к «Давай!». Два взвода, увлекая за собой остальных, рванулись в атаку, и это стало полной неожиданностью для степняков. Те из них, кто был в пешем строю, полегли сразу же, а вот всадники успели отскочить. Правда, их радость была недолгой. Едва несколько сотен ордынцев оторвались от фругонов на пару десятков метров, как их накрыл дружный залп из десяти баллист. Десяток пятилитровых шаров адской смеси на одном пятачке разлился просто морем огня. И это стало последней каплей. Уже не сдерживая обезумевших коней, татары покатились вниз по склону, но едва они вырвались из полосы удушающего черного дыма, как их ждал еще один сюрприз. В растрепанную отступающую Орду врезалась сотня куранбасы. Он принял мой сигнал, а его парни так застоялись прячась в засаде, что были готовы порубить кого угодно. Удар свежей сотни вызвал настоящую панику, и левый флаг ордынцев бросился бежать по-настоящему. Видя это, я понял — пора. Скачив на центральный фургон, я зарал, что есть мочи. Тверь! За мной! Руби супостата! Спрыгнув вниз, я рубанул кого-то на отмаш, но принять ответный удар уже не успел. Слева и справа рванулись вперед мои стрелки, обгоняя меня и сшибая торопевших монголов. Пробежав еще десяток метров, я остановился. Мое участие уже не требовалось. Победа не вызывала сомнений. Под нашим единым ударом оба ордынских фланга стремительно отступали, сопротивлялись лишь барласы в центре. Но и там уже было понятно. Их неумение проигрывать будет им очень дорого стоить. Преследовать бегущих ордынцев пустилась лишь сотня Куранбасы, а все остальные мои роты навалились на этот последний комок сопротивления. Три с половиной сотни монгольских всадников попали под перекрестный удар алибарщиков, и там началось настоящее избиение. Зверев открою мои парни не знали пощады и не успокоились, пока не покрошили там почти всех. Из этого котла вырвалось лишь несколько десятков, но это было уже неважно.